Глава вторая. Концепция добра и зла. В процессе духовного созревания и познавания самого себя человек обязательно коснётся разнообразных форм жизни не только на самой планете, но за её пределами. Для того, чтобы раскрыть тему существования параллельно с нами невидимого мира, там, где обитает множество разумных существ, человеческому сознанию необходимо пройти серьёзную подготовку в изучении некоторых важных дисциплин. Как нельзя освоить письменную грамоту, не изучив предварительно буквы алфавита, так и нельзя понять непознанное, не изучив определённые тайны мироздания. Эти таинства, проявленные через божественные законы, мы можем наблюдать каждый день, Они всегда находятся у нас перед глазами, но из-за нашей безграмотности в знаниях этих законов нам не всегда удается их распознать и увидеть. Дар любознательности — познавать всё необычное и неведомое — в каждом человеке заложен с самого детства. Он стимулирует и подвигает пытливый умный исследование окружающего мира, в том числе и за его пределами, там, где не действуют привычные формы восприятия основными органами чувств. К сожалению, ограниченные знания, которые нам вложили с детства, не позволяют раскрыть многое из тайн мироздания, так как учение о тонком материальном мире в современном социуме не входит в спектр общепринятых наук. Соответственно, данная дисциплина не преподается в учебных заведениях, и любознательный человек данную тему вынужден изучать самостоятельно. Поэтому идти по пути своего развития приходится в одиночку — подчас вслепую, не до конца осознавая, что встал на тропу под названием «неведомые приключения». С одной стороны, очень интересно, а с другой можно столкнуться с опасностями, к которым не готов. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо пропустить через себя множество непростых экспериментов, которые не всегда заканчиваются положительными результатами. Соприкасаясь с неизведанным и непознанным, без надлежащей подготовки и соответствующих познаний, можно получить серьезные травмы, не только на уровне тонких тел, но и на физическом плане в том числе. Последнее бывает очень болезненным, и не всегда полученные травмы излечиваются быстро, как бы нам этого не хотелось. Полученные предварительные знания, как начальная азбука, помогут ищущему правильно сориентироваться в исследованиях тонкоматериального мира и его обитателей и в дальнейшем получить возможности различать их по своей сути со своими уникальными свойствами. Также при необходимости вступать с ними в контакт, если от высших инстанций на это будет дано разрешение. Первые и важные уроки для подготовки к путешествию в мир неизведанного — это освоение техники безопасности, которая поможет быть осведомлённым и защищённым от разного рода неожиданностей при соприкосновении с миром полным тайн, там, где не всегда можно встретить положительных героев. Одна из важнейших техник безопасности — это умение отличить проявленное добро или зло не только в нас самих, но в иной мерности невидимого для глаз пространства, там, где обитают множество разумных существ. Это важный ключ, без которого невозможно осознавать и понимать всё то, что будет происходить рядом с нами как на физическом плане, так и на тонкоматериальном. В противном случае в своём сознании мы будем дезориентированы и в дальнейшем будет проблематично отличить истину от лжи. Неопытный человек с искажённым восприятием сознания однозначно попадёт в расставленные ловушки, где его ожидают проблемы и неприятности. Поэтому не поверхностное, а глубинное изучение концепции добра и зла является одним из важных инструментов для дальнейших исследований в области неизведанного. а игнорировать это — великое заблуждение. О, сколько пытливых умов, соприкасаясь с темой контактов с различными существами, а также попыток считывания информации из сакральных источников, потерпели фиаско, остановившись при этом в своём духовном развитии только лишь из-за того, что соприкоснулись с подобными таинствами, совершенно неподготовленными. Улавливается неискушённый исследователь все сети ловчие именно на недостатки важных знаний, которые раскрывают истинную природу добра и зла во многих жизненных аспектах. Поэтому данная тема будет раскрываться более подробно не в одной только этой главе, но и в последующих тоже. Это необходимо для того, чтобы подготовить человека к уникальным возможностям получать необходимую информацию из энергоинформационной базы данных — без последствий для физического здоровья и ущерба в духовном развитии. Дело в том, что иметь представление о живых существах на тонком материальном плане тема сакральная и закрытая для данной цивилизации не терпящей халатного к ней отношения. Поэтому праздное любопытство здесь не приветствуется, особенно для практикующих и ищущих необыкновенных и острых ощущений. Соприкосновение с невидимым миром требует от человека глубокой осознанности и уважения к данной дисциплине, а также важных познаний в этой области, которая начинается с нас самих. Как мы можем разобраться и понять невидимый для нас мир, если себя в упор не видим и не можем распознать даже в себе добро и зло? Подчас совершая те или иные поступки, мы не осознаём их последствия, и в дальнейшем пожинаем горькие плоды своего невежества, думая, что совершаем правильный поступок, а на деле получается с точностью наоборот. Пока в самом себе не распутаем данный клубок смешанного понятия добра и зла, сформированного нашим сознанием, то ни о каком соприкосновении с тонкоматериальным миром не может быть и речи. Будут выставлены сплошные запреты и неудачи в попытках вторгнуться в иной мир. Когда мы говорим о добре или зле, то данные термины более-менее на определённом уровне нашего сознания нам понятны. Явное добро или зло по мере поведения того или иного человека обнаруживается быстро, а вот хитрую обманку, там, где внешний показатель поведения человека не сулит никаких неприятностей, обнаружить с первого раза не всегда получается. Это скрытый показатель несоответствия внутреннего и внешнего состояния человека. Создается хитрая иллюзия с маской благочестия там, где по отношению к человеку готовится ловушка, которая является одной из форм злого умысла. Таких людей называют «волк во вещей шкуре». Нередко на нашем жизненном пути мы встречали таких людей, которых называют аферистами. К сожалению, система выживания, как основа рабского мышления, заставляет людей так делать, не задумываясь о последствиях для своей души. Не различая того, что такое поведение является злом, человек считает, что делает всё правильно. По такому принципу существует вся рекламная индустрия. Продать продукт любой ценой, даже если необходимо обмануть покупателя. Понятия «добра» и «зла» настолько смешались в нашей жизни, что подчас различить их между собой с первого раза не всегда удается. В связи с этим сам по себе возникает важный вопрос. Как научиться по своей сути распознавать, что есть добро и что есть зло? Как научиться распознавать кривду от правды? Ведь с детства этой дисциплине не уделялось должного внимания. Что такое хорошо, а что такое плохо, в процессе нашего воспитания преподносилось примитивными сравнениями. Такими как «ударил» — значит плохо, «поглазил по головке» — значит хорошо. Просто сказать, что так делать нельзя, делая замечание ребёнку или взрослому, когда поступок не соответствует общепринятой морали поведения, человеческое сознание не воспринимает как аксиому, так как нет глубокой осознанности души от соделанного не раскрыты истинные смыслы концепции добра и зла. В той или иной степени эти две противоположности воспринимаются человеком как условности, не задумываясь о последствиях своего поведения. Даже вольности в произношении слов, имеющей под собой сквернословие с эмоциональным окрасом, не пугает человека и не останавливает его вести себя непристойно. Дар слова не для того нам дан, чтобы использовать его в злых намерениях. В нормальном состоянии духа практически все люди понимают, что слово можно не только вылечить, но и нанести вред человеку. Оказавшись по каким-либо причинам в плохом настроении, этот фактор целительного свойства нашего языка забывается напрочь. Сколько в этот момент времени было произнесено колких и негативных фраз и предложений? Это один из наглядных примеров нашего поведения, где ярко выразилось «злое начало», не говоря о том, что таких эпизодов у каждого человека было немало в его жизни. К сожалению, большинством людей это воспринимается как само собой разумеющееся. То, что словом можно вылечить человека или, наоборот, покалечить его, эти знания рассматриваются современным человечеством явно неглубоко. Условности для нашего сознания стали основными постулатами в понимании того или иного смысла, рассматриваемого предмета или концепции. В повседневной жизни в процессе нашего общения мы в большей степени оперируем условными обозначениями. В истинный же смысл сказанного глубоко не вникаем, особенно когда это касается чужого человека, думая, что и так всё понятно. Иллюзорное восприятие мира вводит человечество в заблуждение, и разум постепенно затуманивается. Сознание перестаёт отличать белое от чёрного, истину от лжи. Духовный дальтонизм — это опасное заболевание для человека, где ложные стереотипы мышления считаются правдой. Чтобы избежать подобной болезни, необходимо научиться мыслить и говорить на конкретном языке, раскрывая подлинный смысл того или иного предмета. Максимально избегать условностей во всём, с чем бы мы не соприкасались. Конкретика — это главный постулат, раскрывающий подлинный смысл всего сущего. Добро и зло, как мы уже все поняли, — это условные обозначения. Эти обозначения нужны для первичной ориентировки, чтобы понять, о чём идёт речь. Далее рассматривается конкретный случай. Для того, чтобы хоть в какой-то степени научиться распознавать, где было совершено зло, а где добро, необходимо раскрыть подлинный смысл этих двух противоположностей. Добро, как условное обозначение, раскрывает по своей сути то, что сила, стоящая за этим названием, есть сила, животворящая и созидающая, не приносящая никому никакого вреда. Зло же — наоборот, несет за собой скорбь, хаос и разрушение. Отсюда формируется следующий вывод, что зло – это явление в пространстве, где была проявлена сила разрушения по отношению к представителям живых существ. Для этого необходимо научиться различать между собой проявленное зло со своей разрушительной силой и добро – как созидательную силу, непосредственно соприкасающуюся с определенным объектом или различными живыми существами. Например, оскорбительное слово может сильно ранить человека и тем самым нанести вред его психологическому состоянию. То же самое оскорбление или гнилостное слово, обращенное к стулу или табуретке, не изменит ничего в структуре этих предметов и явного вреда им нанесено не будет. Но есть одна особенность неодушевленных предметов. Это возможность впитывать в себя энергии с разными свойствами, как положительного характера, так и отрицательного. Последними свойствами пользуются маги в своих ритуалах, с помощью которых в предмет записывается энергетическая программа разрушения для нанесения ущерба здоровью. Как только человек касается предмета с деструктивной программой, она практически мгновенно проникает внутрь физического тела и его энергоструктур. Затем запускается процесс ее распаковки, который впоследствии нанесет вред человеческому организму. В простонародье это называется порчей. Если предмету была передана позитивная информация, то воздействие на человека будет положительным либо нейтральным. В том или ином случае неодушевленному предмету и его структуре не было бы нанесено ни пользы, ни вреда. В то же время посредством данного предмета как переносчика негативной информации был нанесён ущерб здоровью человека. Отсюда можно сделать предварительный вывод о том, что понятия добра и зла имеют избирательную силу своего воздействия на свойства жизни живых существ Но на неодушевлённые предметы это не распространяется. Как было ранее сказано, не имея надлежащих знаний и познавательного опыта в распознавании этих двух противоположностей, как в самом себе, так и в окружающем мире, ни о каком духовном развитии в подлинном смысле этого слова не может быть и речи, тем более касаемо взаимодействия человека с тонким миром и его обитателями. Это то же самое, если мы позволили бы маленькому ребёнку играть с предметами, от которых можно пораниться, например, ножик или иголка. Только после определённого возраста, принадлежащем его воспитании и соответствующей информированности можно раскрыть те или иные возможности определённых духовных инструментов для того, чтобы научить ими пользоваться. В продолжении сравнения с неопытным ребёнком хотелось бы поделиться ещё одним измышлением на тему распознавания границ восприятия добра и зла там, где можно легко спутать одно с другим. Это можно наблюдать в повседневной жизни между близкими людьми. Пример к размышлению. Семья из трёх человек, среди которых есть маленький ребёнок лет десяти, выехала за город отдыхать. Родители отдыхали сидя, а их дитя резвилось на полянке, ловя и пугая стрекос и кузнечиков. Заигравшись, ребенок не увидел впереди него глубокую яму, которой он стремительно приближался, ловя очередного жителя леса. Папа, увидев данную картину, в которой его ребенок может попасть в неприятность, кричит ему, стараясь предотвратить будущую трагедию, но дитя, увы, не слышит. Недолго думая, папа хватает первую попавшуюся ветку от дерева и бросает ему под ноги. Ветка попала под ноги и ребенок падает на землю, посадив при этом синяк на ноге. От неожиданности и боли в ноге, конечно же, он стал громко плакать хмурый с укором смотря в сторону отца. Что он при этом думал о нем? Можно только догадываться, но мысли были явно нехорошие. Ему сделали больно и кто, родной человек? Тем временем папа радостно улыбался, так как он спас своего малыша от большой неприятности, ведь неизвестно, что могло бы произойти, если бы он упал в яму. С позиции ребенка папа ему причинил боль, и он воспринял этот поступок как проявленное зло в его сторону. А папа, предотвратив то, что смогло бы дитя покалечить, тем самым спасая его от беды, сделал ему добро. Еще есть множество примеров, когда врач делает нам больно во время лечения, например, зашивая рану на руке. Он же делает добро, оказывая нам медицинскую помощь, а мы в его сторону смотрим, как на деспота. В заключении сравнительного анализа между силами созидания и разрушения хотелось акцентировать внимание на нашем внутреннем устроении души, особенно на свойствах её внутреннего состояния, когда в её поступках эпизодически проявляются эти две противоборствующие силы. Эти два понятия настолько сильно переплелись между собой в нашей повседневной жизни, что с первого раза отличить одно от другого бывает очень непросто. Главным индикатором является сам человек и характер его внутреннего состояния. Наблюдая за собой на протяжении суток, мы можем видеть изменчивый характер нашего поведения в зависимости от расположения духа и сложившихся ситуаций. В какой-то момент времени из нас светит солнце счастья и радости, а бывает так, что нам становится тоскливо и от нас веет холодом с чувством одиночества. Как будто в данный момент времени человек раздвоился и стал двуличным. Анализируя свойства такого поведения, мы, когда всё прекрасно, становимся добрыми и хорошими, хоть и конусно спеши. Когда нам грустно, то начинаем вести себя так, что находиться рядом с нами невыносимо из-за созданной нами негативной атмосферы. Хочется убежать от такого человека, словно из ада. По этому поводу из доступных источников было взято одно стихотворение. «Лицом к лицу лица не увидать». «Вот истина от века и до века. Но как же нам самих себя понять, когда в себе самом два разных человека?» Не кривя душой, каждый человек может честно себе признаться в том, что он в течение дня или недели был по сути разный в своём поведении с точки зрения позитива и негатива. «Когда нас что-то не касается», особенно в сложившейся конфликтной ситуации, то мы ведём себя как непредвзятый наблюдатель, готовый в этот момент времени дать дельные советы и научить правильно жить. Но как только конфликт касается нас самих, то непредвзятый судья в нас притупляется, и мы быстро переходим в состояние жертвы. При этом ищем себе оправдания и группу поддержки со стороны. Обидчика начинаем воспринимать как врага народа, готовые в любой момент времени строго его наказать. Разбор, кто прав и кто виноват, напрочь отсутствует, так как вердикт уже создан в свою пользу. Как практика показала, в большинстве случаев конфликтные ситуации возникают на пустом месте. Человек с добрым устроением души быстро погасит зарождающийся инцидент, а с негативным состоянием — наоборот, раздует из мухи слона и будет создана враждебная обстановка. Вот ещё одно проявление добра и зла, которое всецело зависело от реакции человека на те или иные обстоятельства. Мы сами выбираем, по какому пути идти и с какими энергиями взаимодействовать которые по своим параметрам либо созидают, либо разрушают. Да, человек несовершенен, но это не является оправданием соделанного негативного поступка и своего невежества. Необходимо учиться должным образом следить за своими поступками и эмоциями и не давать повода, чтобы не быть марионетками тёмных сил. В противном случае мы будем лёгкой добычей для деструктива, который всегда на посту и ждёт удобного случая подчинить нас своей воле. Вот почему такой теме, как концепция добра и зла, было уделено так много внимания. Научившись контролировать самого себя и осознанно жить в балансе внутреннего равновесия и быть открытым для энергии созидания, можно смело идти по пути духовного совершенства при этом не бояться исследовать невидимые миры с их обитателями, так как энергия божественной благодати является совершенной формой защиты от всего негатива во Вселенной, так как она является силой созидания и процветания всего сущего. На самом деле концепция «добра и зла» — тема обширная и многогранная. Поэтому эти грани будут постепенно раскрываться в других главах, чтобы человек более глубинно осознал истинный путь к счастью, так как все его деяния будут проходить через фильтр добра. Тогда одна из важных скрижалей в процессе духовного становления будет нашей путеводной звездой. Уклонись от зла и сотвори благо.